Глава 15. Восемь человек погибли при пожаре товарного склада. Подозревается, что дело нечисто. Из Манчестер Геральт. Огонь опустошил товарный склад, принадлежащий Мэйлу и компании, на Ливерпуль-стрит прошлой ночью, унося жизни восьмерых бродяг, надеявшихся найти на складе убежище от холода. Тем не менее, полиция сообщила, что обнаруженные в прилегающих к складу аллее пятна крови наводят на мысль о том, что дело здесь нечисто, хотя все тела были слишком жестоко обожжены, чтобы дать повод конкретным подозрениям. Все восемь тел были найдены в глубине склада, близко к тому месту, откуда начался пожар.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 плывущие в облачке бледных волос, пылающие странным пламенем нечеловеческие глаза. Фразу он выговорил на английском, и тихий шепчущий голос по-английски ответил ему. «Убил ты этого отрока в гневе или ради выгоды?» Он догадался, что брат Антоний может читать его сновидения, хотя до конца уверен в этом не был. «Мне не осталось ничего другого», – так же тихо проговорил Эшер.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 Хрупкие ледяные пальцы погладили руку Эшера. Вглядывающиеся в его лицо зеленые глаза были безумны и полны боли. Но Эшер не боялся, что вампир не устоит перед соблазном крови. Затем шепот возник снова. «Я, изобличавший алчных священников, продажных священников, священников, берущих взятки и оправдывающих грехи своих господ,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 «Любил маленькие удобства жизни, всё против чего предостерегал наш учитель. Мне говорили, что спасая тело, губишь душу». Так оно и вышло. «Может быть, я просто не хотел предстать пред Богом, отягощенный этими грехами. Не помню. А теперь я отягощен убийствами, которые я даже не могу сосчитать». «В кипящее озеро крови, которое я видел в аду Данте-итальянец, меня следует погрузить целиком, до последнего волоска на темени. Вот участь, достойная того, кто пил горячую кровь и сжил, чтобы продлить свое существование. Но мне даже этого не суждено». Горестно шепчущий голос последовал за Эшером восны.